прислушно отходил на место, садился, дремал у стола и снова пил. Иногда приходил волтарь, маленький, волосатый в чёрной рясе, пономарик. Разин его назвал чёртом. Пономарик часто крестился, менял на столе подгоревшие свечи и исчезал своей лазейкой в алтаре. Разин отдирал тяжёлую голову от рук, кричал: "Эй, чёрт, огню!" Да, ю батюшка, даю, вот тебе Христос. Пономарик волчком вертелся, тоская из ящика свечи. Среди яндовых быстро вспыхивали огни и гасли. Прикреплённые к антиминсу, они подымали его пузырями, падали. Огню, чёрт. Ох, вот тебе Христос, и лоб перекрестить некогда. Отдаю. Прилипляя к антиминсу свечи, пономарик дрожал и читал поднос. Помилуй меня, Боже, по велицы милости твоей. Провалился сквозь землю огню. Панамарк начал лепить свечи на кромке яндовых. Атаман дико хохотал. Осмикнул сатана. Есть вино. Не гневись, батюшка, есть. Сгинь, попова крыса. Панамарк исчез. Атаман выпил из яндовы через край хмельного мёду. Неверным размахом утёр седеющую бороду, опустил на руки седые на концах кудри. Огни оплыли, дымили, пахли воском. Водка, начиная нагреваться от многих огней, запахла сильнее. Атаман, мотаясь, встал, оглянул мрачными глазами огни на яндавых и что-то как бы вспомнил. Да, пожак изведёт. Змахнул по огням широкой ладонью, сорвал синдовых огни, кинул под ноги. Так. Так. Огляделся, взгляд его упал на ковш. Взял ковш, зачерпнул из яндовой водки, выпил полный ковш, не переводя дух. По стенам, написанные сумрачными красками, кривлялись лики святых. Разину показалось, что среди них он узнаёт Владимира Киевского. Ты равнопостольный. Ты сыроядец, блудний многоженец. А ты свят? А каким местом свят? Или за то, что загнал людей в реку, как на водопой животину, а? И вы все таковы же подвижники. Русь спасали, боярскую Русь. Что же вы говорили мужику? Карми, бояр, царя и веруй. Мужичье добро шло в ваш кошт. И вы-то добро копили, изгоняли жёнок, на показ своей святости манили в монастыри юношей, прители носить портки, а были б в кафтанах длинных с кудрями на женский вид. Атаман склонил голову в полудрёмете.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 ударил в его стоящего посреди чёрных в чёрном и снова крикнул онафима старики запели похоронно блюдо словы загремел голос атамана на весь собор я жив и вот вам уронив и погасив огни на столе разен тяжело поднялся пинаяй с камью сваливаясь со столантиминс шагнул к вдению Его пошатнуло со ступени, сунуло вперёд. Он сбежал к большому аналою, хотел удержаться за крышку и упал. Аналой зашатался, устоял. По крышка сползла вместе с иконой, закрыв как одеялом хмельного батюшку с головой и ногами. Икона проползла по спине, торцом стала у аналоя. Разин уснул богатырским сном. Лазунка кинулся к атаману, боясь, что свечи зажгут водку. Но видя, как атаман разом погасив все огни, упал, решил: так это и идёт. Завтра в сбужу не дам пить. Лазунка вернулся и в тишине задремал. Вздрогнул от стука, встал, шагнул в дверь и спросил: "Кто идёт?" "Ни чай". Боярский, сын откинув замёт, приоткрыл дверь. Чего надо? Держи бочонок водки атаману. Тот, кто совал бочонок из тьмы паперти, говорил с заплетающимся языком. Лазунко подумал, хлебнул должно с бочонка, спросил: "Скружечного? Еки шлют?" Человек совал бочонок в полураскрытую половину двери, держал на руке. Тяжёл, бери. Боярский сын, не желая распахнуть двери, взялся руками за бочонок. Бухнул выстрел, бочонок покатился по спине лазунки и по полу. Боярский сын осел без слов на плиты, голова упала в притвор собора. Через мёртвого перешагнул человек в синей куртке со шрамом на лбу, с парой пистолетов за ремнём, без сабли в чёрном низком колпаке.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 Когда казаки-стильцы по приказу атамана жребья разбирали жён в Кремле, туда пришёл Васька Ус. Ус к жребью не стал и жениться не думал. Попы увели старых боярынь в женский монастырь. Жребьи все вышли. Казаки брали с собой последних двух боярских вдов. В то время в Кремль к собору Доброй воли пришла молодая купчиха, в кике с золотыми периперами, в атласном шугае и шитом золотом сарафане. Глянь, ребята, закричали стрельцы. Одна жонка сама пришла, замуж даётся. Купчиха была на языке страт витила: "А нетуж, коли не судьба замуж так вдовой пойду". Васька уж подошёл, погладил её по спине.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 Ночь они провели нечестно, днём помылись в бане, поп наскра венчал и пил у них ночь целую с диаконом да дідьком. Дом жены, где поместился Исаул, пузатый, деревянный. Нижний этаж выперло, но всё же дом был крепкий. С верхнего этажа по бокам шли лестницы, крытые, столбы лестниц точёные, крашеные пёстрыми красками. Новый муж купчихи по сердцу был ей своим богатырским сложением. Она сама принесла Ваське кафтан синий бархатный, рубаху шёлковую, шитую жемчугами, шапку голубого атласа, отороченную соболем, и подобный боярским мурмолкам, выложенную серебряными кованцами, кованные украшения с резьбой, и кушак рудожёлтый с дорогими каптургами. Жил с ней Васька с неделю ладно, весело, хмельно и любовью обильно. А как-то на ночь однажды погнал жену от себя: "Прочь, пойди постылые". "Ой ты, Васенька, доушка, как и чем я не мила, неугожа?" Есаул нахмурился, сидя на брачной кровати, стукнул в стену кулаком, так что кубки в подставке недалеко где-то зазвенели.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 Восковая свеча была прикреплена к кромке плоского ящика, горела, поматывая точечкой огня. Нух, Фёдор, я атаман или же стенька? Убил Лавреич, убил лихадее, да только не атамана, лазунку. Ты пошто гугнив? Тогда, когда посылал в собор, заметил такое, спросить о том забыл. Да вот, Лазунка дунул меня в рот из пистоля на Москве в наливках. Тогда и повернул он мне язык во рту. Щёку прожгло, да глох на левое ухо. Лежал я сколько время, говорить не мог. Дивно, что не сдох с голоду. Гортань завалило, не шла яже, кроме воды. Он же сатанав ту ночь, как меня ткнул, утёк в Астрахань. Ловок ты, А будто зайд собаке в зубы пал. Ни что. Кабы повыше, то не видать бы тебя. Да промигнул ночью. Ну и я его нынче отпоштувал. Кудри расти не будут. Фёдор, лазунка птица единственно кочит, а до соколовищ не добрался. А таману зремнём за был заправ, хватило бы Дела да в речь в церкви его на тупоре не случилось. А как дал стрелу, чую спалох бьют, и сыск по Кремлю зачелся. Едва ноги убрал. На счастье Никоевские на замок не были захлопнуты, то конец мне. Где же был разин? А чёрт! У лазунки огонь, колтарю же тьма и тишь. Дело наделал себе. Как сказал я, убил бы обоих, собор поджёг и дело скрасил, сгорел бы хмелю. Теперь же придётся под Сибирь идти. Ништо, пристану к Татарве, мовь язык поганых ведаю, хаживал с ними, ты мне лишь татарскую справу дай. Там к твоей воде проберусь, то справлю. Сполохал зря, убил атаманского любимца, пить закинет тогда держись. Вот лаврик, ни с тем было, рани тебе не показал. Вишь, по куда я на чугу ги пася, а кастрыха не подходил, то из мушкета срезал хохлоча с искалу его лист какой-то в шапке. Мекал, что нам гош тот лист. Шпин по лес рукой за пазуху вытащил грамоту, скреплённую дьяками подписью на склейках. Чтикость я не разумею. Васька ус взял бумагу, придвинулся к огню, читал, потом сказал: "Эх, Фёдор, занапрасно убил запорожца. Ну, жаль. А был тот хохлач, казалось мне, лазункой послан. В грамоте атаманы спрашивают у кошевого церка слать людей в правую боевую тоже. Мужики от его, коеи послышали проклятие и отлучение от церкви Разину" побегли татарва вздорит меж себя ерзди демокша да лапатно и безоружно у мужиков тоже с собой едино лишь топоры по что говоришь зрящу убил хохлоча разин подмогу сооблаб и нынче ему той подмоги не видать нам же лучше ты пойми запорожцы зовутся на астрахань А я ещё не ведаю, каково нам с тобой от царя бояр прощение. Тех запорожцев я бы удержал здесь, да Астрахонь укрепил. Их боевой исправ тоже не лишний тут. Кто поймёт тебя? Да ни что, Фёдор. Мы эту грамоту именем Разина со своим гонцом в Запорожье двинем. И ладно. Не зря ж я трудился. Ещё Лавреч, как мой конь, Заботы по ём большая. Добрый конь только сдаётся мне с ним болесть стряслась. Эй, Лаврик, не погуби же вотину. Чуй, как дело. Наехал тут в город кой башкир. К частику моему у городка привязал свою падель близ крыльца. Я же на твоём коне ехать собрался. Мне его обредили. Остояли кони рядом. Нагайцы скители коня? Годи скажу. Кони, как я шёл из дыму, чешут зубами по шерсти один другого. Башкиров же конь прахотный, гной у него из носа тёк. Я того башкира пороже. Чего глядишь, сатана? Он же лишь зубы скалит да бормочет. Ни шавода, ладно, казак. Гной я с твоего коня кафтаном утёр и проехался. Распотел я весь и в дом зашёл. Кафтан с плеч не содрал, умыл руки, да есть и мне подали. Ты не пужайся. Но стой поры, не дужен мало твой конь. Из носа у него течёт и дрожит. Я знахари приводил, казал. Ни что, говорит, оправится мало обойдётся. Солью его натирал, поил с наговора. Пожита восемь неделю, альбо помене лихоманка зачела меня трепать. Ночей не сплю, будто по мне кто ползёт, как червы. Сдёрнул рубаху никого, и пало с той поры в голову мне: уж ни чёрные ли десмерть подходит. Жену от себя угнал, помирить думаю так одному. Чёрная смерть она прилипучая к другим. Ой ты, Лавреич, по что смерть Дрожуха не отстаёт. Червы перестали казаться, зато чирьи пошли по телу. И один вчера лопнул, да потёк таким же коньим гноем. Весь я чую, стал силой в полупрежнего. Пройдёт. Коня лечи, не кидай, и сдохнет аргамак, и мне конец. Такая на душе примета. Вылечусь, коня излечу, деньги есть. Не жалех, много. Ты же бери моего коня, их у меня три. Бери лучшего и под Синбирск. Разин туда людей шлёт, сам скоро будет. Там с ним кончить. Приди вперёд его под город. То знаю, как кончить, а вот как бы мне из города выбраться. Чекмас, чёрт, на ночу ворот большие караулы поставил. На стену бы забрался с города, только вниз четыре сажени слоктем. Пойдёшь и без головы станешь. Не ходи, спи тут. Есть тебе принесут, рухляди много, подкинь и накройся. В казацкой одежде быть нельзя. Нарядись стариком, сукман с ищу, бороду подвяжешь. Ходи на кружечные, в кабаки ходи напойных денег дам. И к нам ходи, к жене, много нищих шатается. Не знатка Сегодня разин лечикмасли пойдут в дома искать. Разин погиб миллион. Завтра вспохватится, а ты из-под заранку уйдёшь. Так ладно, остаюсь.